Глава 21. Курасики тп удивленно смотрел на меня. Видимо, понял, что я раскусил, в чем суть его болезни. Да, ему действительно плохо, и он, вероятнее всего, хочет, чтобы я открыл ему больничный. Прямо по глазам читаю, что именно за этим он сюда и явился. Но больничный я открыть не смогу, а если и смогу, в нем будет отметка, которая работодателей Куросики явно не порадует. «Как я провел вчерашний день?» — пожал плечами он. «Ничего особенного. Был на дне рождения у друга. Мы немного повздорили, поэтому я переволновался, и, думаю, из-за этого у меня и начало шалить сердце». «Я так понимаю, вы помирились и продолжили праздновать еще и сегодня, да?» — поинтересовался я. «Эй!» — пациент недовольно зыркнул на мой бедж, а затем заявил. кацураги какое право вы имеете лезть в мою личную жизнь? Я вообще-то за помощью пришел». «И мы вам поможем, не беспокойтесь», — ответил я. «Однако вы на приеме у врача, а врач всегда собирает анамнез жизни и анамнез заболевания. Вы имеете полное право умалчивать о произошедшем, но от этого вам же будет хуже, поскольку я не смогу выставить вам правильный диагноз». «Если вы намекаете на то, что я пил, можете сразу отбросить эту теорию», — хмыкнул Курасики Текпэй. «Я алкоголь вообще стараюсь не употреблять лишний раз». «Странно», — нахмурился я но я чувствую запах перегара. И, если уж на то пошло, уже обнаружил в его крови молекулы ацетальдегида, которые появляются после преобразования этилового спирта печенью и являются главной причиной такого состояния, как похмельный синдром. Правда, в данном случае мы имеем дело не с обычным похмельем, а с его разновидностью, если можно так выразиться. Синдром праздничного сердца. Это состояние проявляется аритмиями, которые возникают из-за нарушения проведения электрического тока в миокарде. А на ток влияет самый тиловый спирт или его последователь ацетальдегид. Кстати, именно ацетальдегид и дает всем известный запах перегара. Многие полагают, что источником запаха является сам спирт, но это не так. Перегар? Какой еще перегар? — воскликнул Куросики Теппэй. — Я просто вспотел. Меня трясет всего. Сердце кувыркается. Дышать трудно. — И мы это состояние с легкостью купируем, — попытался успокоить его я. Затем попросил Рейсея подготовить лекарственные препараты. Никаких противопоказаний для их приема я не обнаружил. Дадим ему препараты калия и бета-блокаторы, чтобы снизить давление и стабилизировать сердцебиение. Все остальное пройдет само плюс я подтолкну печень лекарской магией, чтобы поскорее очистила организм. Само по себе праздничное сердце редко выступает как опасный диагноз, требующий срочной госпитализации. Нарушения в сердце после выздоровления не остаются, и человек может снова жить, как и прежде. Большинство случаев, когда наутро после пьянки перебравший алкоголя просыпается с дискомфортным в грудной клетке, это и есть тот самый синдром. Через это, к сожалению, проходили очень многие. Совсем не пьющих в мире, по статистике, не так уж и много, даже несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни. Однако есть и подводные камни. Праздничное сердце изредка может перерасти в серьезную аритмию. Такое происходит в единице случаев, но я всегда стараюсь перестраховываться, даже если уверен, что человеку ничего не угрожает. Но я не стану лепить ему ложный диагноз если потребуется больничный. А он точно потребуется. «Кстати, я сегодня пропустил один рабочий день», произнес Курасики тп когда Рейсей выдал ему лекарственные средства. «Ну вот, о чем я и говорил». «Потребуется больничный?» спросил я. «Да, а есть какие-то проблемы?» продолжил испытывать мое терпение Курасики. «Нет, больничный вам полагается, но мне придется проверить вас на алкотестере», добавил я. «Повезете меня в стационар?» Удивился он. «Нет, мы недавно приобрели свой собственный аппарат специально для таких случаев», — объяснил я. «Ладно, убедили», — сжав кулаки, воскликнул пациент. «Ну, перепил я вчера, да. И сегодня утром тоже пил. Не надо никаких обследований. Моего признания достаточно?» «Достаточно», — кивнул я. «Просто хочу уточнить, что в больничном листе будет указан специальный код». «Ваш работодатель будет знать, что ваше заболевание связано с состоянием алкогольного опьянения». «Черт подери!» — выругался Курасики. «Ну чего вам стоит просто поставить мне какую-нибудь артериальную гипертензию? В других клиниках мне так уже сто раз делали! Или вы денег хотите?» Я бы с радостью пошел навстречу и помог ему исправить сложившуюся ситуацию, но меня останавливало два момента. Первое... Меня и мою клинику потом могут за это очень сильно оштрафовать. Может быть, даже лишат лицензии меня или Рейса и массаши. В современное время нужно быть готовым ко всему, поскольку некоторые пациенты умудряются включать диктофон на приеме, а затем использовать его против врача. Второе, он с самого начала лгал и агрессивно разговаривал со мной и моим коллегой. Зачем мне идти навстречу тому, кто не пытается сделать того же? А уж если говорить совсем честно, после того, как он примет препараты и проспится, у него все симптомы как рукой снимет. Лучше взять один отгул. В Японии такое разрешается. При ОРВИ легкой или средней степени тяжести и вообще больничной порой не открывают. Работодатель сам дает разрешение побыть своему сотруднику дома 3-4 дня. По сути, это работает как отпуск за свой счет. «Никаких денег мне не нужно», — твердо сказал я. «У вас легкое нарушение ритма из-за воздействия алкоголя. Больничный дать могу, но менять в нем ничего не буду». «Что ж, ладно». Куросики Теппей схватил таблетки, которые выдал ему Рейса и Масаши, и направился к выходу из кабинета. «Учтите, оплачивать этот прием я не стану. Пойду к другому врачу». «Что ж, невелика потеря. За таблетки из аптечки я бы в любом случае не стал денег брать. Пусть обращается в другую клинику». Если там врач пойдет ему навстречу, готов поклясться, закончится это плачевно. Я сразу вижу людей, которые могут доставить множество проблем. С ними лучше общаться строго по протоколу, ни шагу влево, ни шагу вправо. простите кацарагисан, мне надо было сразу понять, что дело в алкоголе», — произнес Рейса и Масаши. «Скажите, а у нас точно не будет проблем из-за него?» «Уверяю вас, не будет» ответил я, «Главное, зафиксируйте его обращение в нашу клинику. Если придет жалоба, нам будет что ответить». А в плане будущего состояния я проверил пациента превентивным анализом. Он показал, что его состояние придет в норму в течение 2-3 часов. После этого инцидента я прошел в свой кабинет, помог коллегам принять оставшихся пациентов, и сразу после этого мы переместились в конференц-зал. Там меня поздравили с возвращением, но я все же настоял провести банкет в другой раз. Лучше уж запаковать всю еду и отнести ее домой. Учитывая внеплановые проверки, это слишком опасно. А если сейчас еще и этот пациент куда-то нажалуется, то нас за этот безобидный ужин точно прикроют. Мои коллеги начали расходиться по домам. В клинике остались только я и Рейсей со своей женой. «Ну, рассказывайте, как у вас шла работа в мое отсутствие», — попросил я. Масами тут же представила мне все бухгалтерские отчеты, а хирург принялся пересказывать все, через что ему пришлось пройти. Как оказалось, трудности в течение этого месяца возникали мельчайшие. Рейсей быстро адаптировался и смог справиться с возложенной на него нагрузкой. «Но...» — это еще не все, Кацараги-сан, произнес он уже после того, как я похвалил семью Рейсей за помощь с клиникой. «Есть один нюанс, к которому вы, возможно, отнесетесь негативно». «Рассказывайте все как есть», — ответил я. «Пришли какие-нибудь жалобы?» «Нет», — помотал головой он. Это «Так вышло, что я заключил один договор между нашей клиникой и другой организацией». А вот это уже не очень воодушевляющие новости. Тут как повезет. Договор может оказаться полезным, а может привести к проблемам. Рейсей-сан, давайте перед тем, как вы мне все расскажете, я задам вам один вопрос. «Почему вы мне не позвонили?» «Договор между организациями — это серьезное дело, даже если вы просто решили оформить заказ одноразовых перчаток». «Понимаю, Кацураги-сан», — опустил взгляд он. «Просто пришли несколько человек, начали рекламировать свою корпорацию, а я... А я был очень занят, у меня была толпа пациентов. Мне показалось, что это абсолютно безобидный договор, и я расписался как временно исполняющий обязанности главного врача». «О какой корпорации идет речь?» — спросил я. Генетиро Хелс, ответил Рейса и Масаши. «Генитиро Хелс? А это не та ли случаем корпорация, которая уже долгие годы конкурирует с Ямамото Фарм? Точно! У нас ведь с ними было соревнование по производству препарата от рака. В итоге в Генетиро Хелс создали новое химиотерапевтическое средство. Договор с фармакологической корпорацией», — протянул я. «Но вы дали жару Рейса и Сан». «И что же по этому поводу мы теперь им должны?» «Они будут поставлять нам свои препараты. У нас откроется своя аптечная точка, и мы имеем право выдавать только препараты их корпорации, и больше ничьи», — объяснил Рейса и Массаши. «А взамен они будут платить нам процент от продаж». Что ж, в целом, пока что этот договор звучит не так уж и плохо. Своя собственная аптека нам точно не помешает. Да и препараты Genetero Health — «Очень даже неплохие. Да, во многом отстают от Ямамото Фарм, но несущественно». «Если учесть все, что вы описали, у меня складывается впечатление, что я бы и сам заключил такой договор, если бы не был в России», — произнес я. «Но почему-то мне кажется, что вы что-то мне не договариваете, Рейса Сан. Где подвох?» «А подвох, к сожалению, есть», — зажмурился хирург. «Их препараты будут стоить почти в два раза дороже, чем те, что привозит нам нынешний поставщик». «Наценка? Почти в сто процентов?» — воскликнул я. «Проклятие! Да у нас ведь пациенты разбегутся. Не каждый может позволить себе лекарство за такую цену. А некоторым больным приходится назначать по пять-семь препаратов за раз». «Посмотрите на это с другой стороны Коцуроги-сан», — вмешалась в разговор Рейса и Масами. Если препараты будут дороже, то мы будем получать хороший процент от корпорации. Какое-то время — да, — кивнул я, — но потом все загнется. Почему? — не поняла бухгалтер. Как только пациенты поймут, что их в нашей клинике, прямо говоря, нагревают, они перестанут к нам обращаться. Количество посещений упадет, доходы рухнут, и мы не сможем даже обеспечивать собственную клинику. И я не преувеличивал. Так и случится, поскольку в Японии цена на препараты плюс-минус фиксирована. Даже наценка в 15% может отпугнуть некоторых больных, но сотня – это уже перебор. К примеру, по всему Токио таблетки от давления стоят 500 йен, а у нас – 1000. Причем только у нас. Мы же выставим себя жадными до денег идиотами. «Договор придется пересмотреть», – сказал я. В ближайшее время посещу корпорацию Генетиру Хелс» и решу этот вопрос если, конечно, еще не поздно что-то менять. «Простите нас, Кацураги-сан!» Одновременно поклонились Масами и Масаши. «Мы не хотели вас так подставить!» «Если хотите, можете лишить меня премии или даже зарплаты», добавил хирург. «Ну, уж так далеко я не пойду. Я понимал, что иду на риск. Покидал страну, оставив целую клинику на человека, который никогда такой работой не занимался». «Нет, Рэйсэй-сан, у меня для вас есть наказание пострашнее», усмехнулся я. Пусть ваша супруга научит вас внимательно вчитываться в документацию. Учитывая, как он боится масами, это будет даже страшнее, чем лишение заработной платы. Я отпустил всех коллег домой, после чего прошелся по своей клинике, забрал немного маны из конференц-зала, в котором кроме места силы теперь красовалась еще и лекарская чаша, а затем собрался ехать домой. Но меня отвлек звонок эти рукагами. В Столь поздний час? Должно быть что-то срочное. да эти, Русан, Чем могу помочь?» — ответил я. катсураги у нас проблема. Сегодня в стационаре должен дежурить конда Кагари, но его прямо из ординаторской унесли в хирургическое отделение. Диагноз пока что не определили, но, говорят, там точно острый живот». «Ничего себе! Какая-то несчастливая у нас ординаторская. Вечно кому-то рядом с ней становится плохо. Хотите, чтобы я вышел вместо него?» предположил я. «Больше никто на звонки не отвечает», — сказала Этиру. «Да, и, на мой взгляд, это будет справедливо, если учесть, как долго вы отсутствовали». «Все в порядке, я сейчас приеду», — ответил я, затем включил громкую связь и начал вызывать такси через приложение на телефоне. Если честно, я и сам не против лишний раз подежурить. Уже соскучился по атмосфере, которая царит в нашем терапевтическом отделении. «К тому же я скоро уволюсь», — и уже вряд ли вернусь в клинику фарм За оставшееся время нужно извлечь из нее все. «Только у меня будет к вам одна просьба», — садясь в такси, добавил я. «Мне нужно завтра уйти пораньше, хотя бы часа на два 3 Дело в том, что мы с женой хотим посмотреть дома неподалеку от вас. Я уже назначил встречу». «Так вы переезжаете в район теода обрадовался Эйти рукагами. «Значит, все-таки послышались моего совета. Хорошо, кацураги Вы всегда идете навстречу, так что этот вопрос мы решим. А если останется время, заодно заскочу в Genetiro Health и выясню, какого черта они подсунули нам такой договор. В целом, отказываться от сотрудничества я не стану, но проценты в бумагах точно стоит поправить. Пока я добирался до клиники, в приемном отделении пыхтела Тачибана -Каори. Ей пришлось пару часов поработать сразу на два отделения — и на терапию, и на гастроэнтерологию. «Наконец -то, — Наконец-то, Кацураги-сан! с облегчением выдохнула она. — Я уж думала, что меня тут на части разорвут. — Продержитесь еще полчаса, — попросил я. — Мне нужно проверить кондусана. Он сейчас в хирургии. Возможно, я смогу чем-то помочь. — простите, но ничего не выйдет, — помотала головой она. — К нам только что поступило два пациента. Один в мое отделение и один в ваше... К сожалению, второго я даже проверить не успела, но там состояние очень уж странное. Советую вам в первую очередь осмотреть именно его. Сомневаться в словах Тачибаны у меня нет смысла. Она хороший специалист. Одна из пятерки лучших терапевтов этой клиники. Так что придется отложить посещение Кондо Кагари на потом. Думаю, с ним и наши хирурги смогут справиться. Я поднялся в отделение и сразу прошел в палату, где лежал Камия Джин. По пути я уже успел прочесть жалобы пациента, которые Тачибана отразила в истории болезни. Головокружение, слабость, сонливость, кратковременная потеря сознания. Оказавшись в палате, я обнаружил, что пациент уже закрывает глаза, с трудом борется со сном. Камясан! крикнул я и потряс его за плечи, попутно активировав кору его головного мозга. «Нельзя, чтобы он потерял сознание до того, как я соберу анамнис. Вы меня слышите?» «Слышу» вяло кивнул он пожалуйста помогите мне еще никогда не было так плохо молодой мужчина хронических заболеваний нет такое впечатление что он отравился какими то веществами или лекарственными препаратами что вы принимали в течение дня Камиасан? таблетки алкоголь наркотические вещества принялся спрашивать я ничего особенного произнес он всего лишь пять литров воды и тут же потерял сознание.